Александрия, Виргиния, квартира Малдера. Среда, 18 часов 4 минуты. На кровати лежал открытый чемодан. Малдер бегал по комнате и швырял в него все, что может пригодиться во время отдыха на Тихоокеанском острове. Поскольку ездить приходилось постоянно, туалетной принадлежности он никогда и не распаковывал, так что осталось уложить только белье и одежду. Улыбнувшись, он вынул из нижнего шкафа три яркие гавайские рубашки и положил в чемодан. Кто бы мог подумать, что придется носить их в служебной командировке. Захватил пару плавок. Вот уже две недели, как он не плавал в бассейне при штаб-квартире ФБР, но теперь вдоволь накупается в океане. Необходимо постоянно быть в отличной форме. В здоровом теле – здоровый дух. Не забыл захватить потрепанный недочитанный роман Филиппа Дика и пакет семечек. Им предстоит длинный перелет. Сначала до авиабазы ВМФ в Валамеде, близ Сан-Франциско, где они пересядут на транспортный самолет и полетят на Гавайи, а уже оттуда вместе с участниками испытаний отправятся на маленьком самолете на Атолл Эника. В гостиной надрывался телевизор. Хотя Малдер раз в десять видел этот фильм, но пропустить старый черно-белый ужастик он не мог. Ох уж эти наивные фильмы 50-х, где непременно фигурируют гигантская ящерица, насекомые или доисторические животные, проснувшиеся или мутировавшие в результате ядерных испытаний, Чего стоят ходульные сюжеты, порицавшие высокомерной науки и воспевавшие триумф человеческого духа? Вот и сейчас на экране гигантские муравьи заполонили бетонные лабиринты канализации Лос-Анджелеса, доставляя немало хлопот Джеймсу Уитмуру и Джеймсу Арнесу. На столе в маленькой кухне стояли открытые картонки с едой из китайского ресторана, бумажные тарелки. На одной уже дымился горячий отварной рис, цыпленок кунг-пао и свинина с горохом. Малдер носился по квартире, разрываясь между чемоданом, телевизором и кухней. Не успел он набить рот сочным жареным зеленым горохом, как в дверь громко постучали. «Это я, Малдер! послышался голос Скали. Поспешно проглотив горох, он помчался открывать дверь. Скалли, как всегда в безупречном деловом костюме, с раздутой дорожной сумкой в руках, сразу перешла к делу. «Я готова. Специально пришла на минуту раньше. Так что успеешь объяснить мне толком, что происходит?» «Я заказал два билета в рай!» Мы с тобой летим к Южным морям. Это я поняла из сообщения на автоответчике. А что мы будем там делать? Я достал два билета в партер на испытание Брат-Энвил. Правда, я предпочел бы посмотреть шоу повеселее. Ну да ладно, как-нибудь в другой раз. На испытание? Скалю удивленно раскрыла голубые глаза. И как тебе это удалось? Я думала, знакомство в высших сферах. Один чрезвычайно напуганный бригадный генерал готов для нас вылезти из кожи. «Я заказал кое-что в китайском ресторане. Давай перекусим на дорожку». Широким жестом он обвел стол. «Специально для тебя. Цыпленок, рубленный с красным перцем в сладком соусе». Скали поставила сумку на стул и подозрительно спросила. Малдер, что что-то я не припоминаю, чтобы мы с тобой на пару ходили по китайским ресторанам. Откуда ты знаешь про мое любимое блюдо?» «Не зря же я агент ФБР. С такой простой задачей я, как видишь, могу справиться». Выдвинув стул, скали села и с удовольствием достала кусочек цыпленка, щедро приправленного сычуанским перцем. Вдохнув пряный аромат и закатив глаза, схватила палочки и придвинула салфетки. Малдер принес из спальни уложенный чемодан, застегнул ремни и заявил. «Помнишь, Скалли, я говорил, держись меня, и я покажу тебе дальние страны и экзотические уголки!» Скалли смирил его хитрым взглядом. «Например, остров, который раскатают в блин секретными ядерными испытаниями». Малдер сложил на груди руки. «А вот я представил себе коралловые рифы, голубые лагуны, ласковое тропическое солнце. По-моему, как раз сейчас там тропический циклон. Если верить Беру Доули, его коллегам по проекту и их погодным картам». Малдер уселся напротив, придвинул тарелку с уже едой. «Я стараюсь быть оптимистом. Кроме того, генерал Братуки сказал, что это займет дня три, не больше». Даев цыпленка, Скали взглянула на часы и вытащила из кармана два авиабилета. «Я забрала их в бюро по дороге, как ты просил. Наш самолет улетает через полтора часа». Малдер швырнул бумажные тарелки в мусорное ведро и, заглянув в картонки, быстро сложил все остатки в одну под испепеляющим взглядом Скали. «Отличный завтрак. А если еще добавить яичницу-болтунью, просто пальчики оближешь». И убрал картонку в холодильник. скали взяла сумку. «Иногда, Малдер, ты ставишь меня в тупик». Выключив телевизор, гигантских муравьев на экране сменил монстр Тарантул из пустыни Мухаве. Малдер вслед за Скалли вышел из квартиры. Он заметил, что металлическая двойка из номера 42 на двери опять свалилась на пол. «Подожди минутку, Скалли», — попросил он и помчался на кухню за отверткой. «Все время эта двойка падает. Очень подозрительно, верно?» Проверил, нет ли за цифры жучка. В свое время Малдер был уверен, что за ним следят, и убрал в квартире все съемные детали, в том числе номер с двери. И теперь двойка упорно отказывалась держаться на месте. Малдер, да у тебя мания преследования, рассмеялась Скали. Ничего удивительного, ведь за мной постоянно охотятся. Убедившись, что за двойкой ничего нет, Малдер как следует ее привентил. Отлично, ну, нам пора. Надеюсь, ты не забыла взять с собой лосьон для загара. Скалли потрясла набитой до отказа сумкой. А как же! И свинцовый зонтик на случай радиоактивного дождика прихватила.